Глава 19. Их возмездие должно найти. 1215-1218 годы. Друг мой сердечный, отсылаю тебя в поход, в день намеченный, чтоб перевалы ты одолел, реки широкие переплыл, врагов мстительных разгромил. При служении мне безгреховным будешь взыскан ты Тенгри верховным. Чингисхан. По возвращению из похода в Северный Китай, Чингисхану предстояло ликвидировать серьезную угрозу западным рубежам Великого Монгольского Улуса, которая возникла в результате захвата власти в 1211 году в государстве Каракиданий Хучулугом, сыном последнего найманского правителя Тайанхана. Хучулуг, ставший после смерти прежнего каракиданьского гурхана Журуху, Единоличным правителем этой державы не только вынашивал планы возврата бывших найманских земель, но и стремился привлечь под свои знамена остатки недобитых Чингисханом мергедов, а также недовольных своим вассальным положением лесных народов, в том числе хорьтумедов, киргизов, дабы единым фронтом выступить против великого монгольского улуса. Чингисхан намеревался покончить с недобитыми врагами еще в 1214 году, для чего и пошел на мировую с Алтанханом. Однако вероломство Джорджении задержало его возвращение в Монголию на целый год. К решительным действиям на западных рубежах своего Улуса он смог приступить лишь весной 1216 года, после возвращения вместе с основными силами своей армии в Монголию. Чингисхан своим указом поручил провести операции по умиротворению недобитых врагов и расхрабрившихся вассалов своим лучшим военачальником во главе со старшим сыном Зучи, Барахулу, а после его гибели Дурбей Докшино было поручено подавить мятежных хорь-тумедов. вместе с Тохучаром было приказано догнать и схватить маргетских недобитков. И, наконец, Зеву предстояло сразиться с главным зачинщиком этой смуты Хучулугом. Причиной мятежа Хортумедов, помимо недовольства своим вассальным положением, стала заносчивость наёна Темника армии Чингисхана Хорчи, который в свое время стал предвестником великих государевых деяний Тимужина Чингисхана. И тот пообещал ясновидцу, коль станет владыкою монгольской державы, то поставит Хорчи Найоном Темником, а кроме того, даст волю выбрать 30 дев прекрасных, и всех их взять в наложницы себе. В 1206 году Чингисхан назначил Хорчи наеном темником над племенами, проживавшими в районе Иртыша, и разрешил выбрать среди девушек племени Хорь-Тумэт, 30 красавиц, и взять их в наложницы. Когда же Хорчи вознамерился выбрать себе наложниц, хорь возмутились, арестовали явившегося к ним надменного Хорчи и подняли мятеж. Посланного для их умиротворения названного брата Чингисхана Барахула, хорь схватили и убили. Извещенный об убиении Барахула хорь Чингисхан вознегодовал и хотел было уже сам выступить против них. На силу Барчу и Мухали отговорили владыку и повелел тогда Чингисхан дурвецкому дурбею, прозванному Дакшин, что значит грозный, Всевышнему Тенгри помолясь, «Во строгости и страхе ратая в держа, Хори Тумедов повоюй и накажи!» Дурбей Докшин завершил начатое барахулом. Примечательно, что автор сокровенного сказания монголов рашид Один засвидетельствовали, как Чингисхан, верный своему же указу, оказывал помощь семье погибшего соратника. Повоевав и подчинив себе Хорь Тумедов, Чингисхан семье убиенного барахула пожаловал сотню тумедцев. Чингисхан вспомнил его, барахула, заслуги, то весьма огорчился его смертью. Он жалился над его детьми и соизволил сказать, «Я для оставшихся после него подобен печени и нутру. Они не должны горевать, ибо я буду их беречь хорошо». В дальнейшем он содержал его детей в почете и уважении, оказывал им различного рода пожалования и постоянно заботился о них. Не забыл Чингисхан и бедолагу Хорчи, пожаловав ему обещанных ранее 30 девиц Хорь-Тумецких. Что касается недобитых Маргедов, то когда Чингисхан, покончив упомянутым образом с завоеванием областей Хитая, вернулся назад, он услышал, что брат Маргедского Тогтога бехи Худу, и трое его сыновей Чилаун, Маджар и Марген, бежавшие раньше к границе области Найманов, в местность, на пути к которой лежат труднодоступные горы и к которой ведут тяжелые дороги, снова устроили там свое сборище и хотят начать враждебные действия. Он тотчас озаботился принять против них меры. В 1216 году послал Субадайбатора вместе с войском на войну против Худу и его племянников по брату. Он приказал сделать для войска множество повозок и скрепить их железными гвоздями, чтобы они быстро не поломались среди камней. Отсылая нукера своего в догонку за сыновьями мергетского вождя токтога Бехе Худу, Халам, Чулуном и прочими мергедами, Чингисхан дал ему следующий наказ. «Ступайте и разорите мергедов-грешников, Стан! Я помню, был еще мал, их род на нас нападал и обращал нас в бегство, скрываться нас заставлял, У Бурхан-халдун Маргеды в верности нам клялись, но тут же нарушили клятву, во враже стан подались. Когда достигнешь конца пути, их возмездие должно найти. В 1217 году Маргеды были разбиты, и от этого племени не осталось и следа. Как было сказано ранее, в рамках проводимых по приказу Чингисхана операций по умиротворению недобитых врагов и расхрабрившихся вассалов. Одному из лучших его военачальников Зеву предстояло покончить с главным зачинщиком этой смуты Хучулугом, в то время единолично властвовавшим в державе Каракиданий. За те несколько лет, 1213-1218 годы, которые он пробыл в сане Гурхана, Хучулуг показал себя никчемным политиком, который привел некогда могущественную державу Каракидании к полному краху, В начале этих событий он сосватал девушку, дочь Гурхана Журуху, которая принудила его принять язычество, буддизм. Кушлук отправился во владение хатана и захватил их. Он принудил население тех округов отступить от веры Мухаммеда. Он захотел силою и властью изобличить мусульманских имамов доказательствами и доводами. Однако истинное одержало верх над лживым. а ученый над невеждой, и имам Алла-ад-Дин победил в споре Кушлука. Тогда Кушлук приказал, чтобы его схватили и пытали различными родами мучительных пыток, тот же это стойко переносил. После разнообразных мучений его распяли на дверях его медресе. Вследствие его кончины дело мусульман разом помрачилось и длан и порочности, Открыто распростерлась от тех неверных над мусульманами Люди воздели руки в молитве И внезапно стрела молитвы угнетенных попала в мишень ее принятия И изгнание этого тирана-язычника, буддиста, в 1218 году Осуществилось рукой войска государя, завоевателя вселенной Чингисхана Чингисхан направил группу наенов во главе с Зевом чтобы положить конец разврату творимому хучулугом и вскрыть нарыв его подстрекательств и все отряды монголов пребывающие один за другим искали только хучулуга и было разрешено чтение такбира и азана и глашатый провозгласил в городе что каждый волен исповедовать свою религию и следовать своей вере и монгольская армия отправилась в догонку за кучлуком хучулугом И где бы он ни останавливался, они настигали его. И так они преследовали его как бешеную собаку, пока он не дошел до границ Бадахшана и не вступил в долину, называемую Дарра и Дарази. Несколько Бадахшанских охотников охотились в горах неподалеку. Они заметили Кучулука, Хучулуга и его людей. И тогда эти охотники окружили Кучулука, Хучулуга и его сторонников. взяли его в плен и передали монголам, которые отрезали ему голову и увезли ее с собой. Жители Бадахшана получили бесчисленное множество денег и драгоценностей и вернулись домой. Горький опыт Хучулуга и политически верное и своевременное заявление монгольского военачальника Зева о том, что каждый волен исповедовать свою религию и следовать своей вере, очевидно, именно тогда навели Чингисхана, на чрезвычайно важную мысль о том, что в многоконфессиональном государстве, в которое превращался великий монгольский улус, веротерпимость являлась одним из обязательных условий его существования и процветания. И поэтому вскоре, очевидно, на Великом хуралтае 1218 года, о котором будет рассказано отдельно, веротерпимость была законодательно закреплена в книге Великой есы Чингисхана. Своевременные решительные действия воинов Чингисхана сорвали коварные замыслы Хучелуга и его приспешников выступить единым фронтом против великого монгольского улуса. Монгольские воины, возвратясь к своим семьям, занялись обычной для монголов той эпохи хозяйственной деятельностью. Выращивали скот, в некоторых районах страны занимались земледелием, повсеместно, индивидуальной и облавной охотой ремеслом для гражданских и военных нужд. В связи с этим Чингисханом был выпущен ряд указов, установивших равные обязанности, по справедливости возложенные на всех подданных великого монгольского улуса. Для равенства. Каждый человек трудится как другой. Разницы не делают и на богатство и поддержку не смотрят. Чтобы изгнать праздность из своих владений, он, Чингисхан, Повелел всем своим подданным работать на общество так или иначе. Те, кто не шел на войну, должны были в известное время года работать определенное количество дней на общественных постройках или делать иную работу для государства, а один день каждую неделю работать на хана. Его указами исключались какие бы то ни было привилегии в зависимости от происхождения, материального состояния, вероисповедания, пола. если не имелось на то установленных законом оснований. Чингисхан, характеризуя свои союзнические отношения с предводителями различных племен, построенные на принципе взаимозависимости, неоднократно использовал образное выражение «быть двумя оглоблями одной телеги». В одном из своих указов Чингисхан, опираясь на этот универсальный принцип, конкретизировал обоюдную ответственность супругов в новой общественно-политической обстановке. В качестве примера выполнения этого указа Чингисхана, автор сокровенного сказания монголов упоминает семью Нукера-Барахула, жена которого, Алтани, помогала мужу в телеге, став второй оглоблей. С тех пор, как только муж отправлялся в боевой поход, его жена должна была не только поддерживать порядок в доме, но и исполнять всю систему тягот, наложенных на их семью. Мужчина не солнце, чтобы являться во всех местах людям. Его жена должна, когда муж займется охотой или войной, держать дом в благолепии и порядке, чтобы, если заедет в дом гонец или гость, он увидел бы все в порядке. Жена приготовила бы хорошее кушанье, и гость не нуждался бы ни в чем. Тем самым, Непременно она доставит мужу хорошую репутацию и возвысит имя его в собраниях, подобно горе, вздымающей вершину. Хорошие мужья узнаются по хорошим женам. Если же жена будет дурна и бестолкова, безрассудка и порядка, будет от нее видна дурность мужа. Что до женщин их и людей, оставшихся при грузах, в обозе или дома, то поставки, взносы, что производились, пока сам человек, мужчина, был дома, остаются в силе до того, что если случайно повинностью того одного человека будет его личная помощь в значении барщины, а мужчина не окажется, то женщина того двора выйдет лично и выполнит дело. Появление яс Чингисхана О равных обязанностях по справедливости возложенных на всех подданных Великого Монгольского улуса Георгий Вернадский связывал с тем, что империя Чингисхана основана была на всеобщем прикреплении населения к службе государству. Прикрепление к службе соединяется с другим началом равенство внесении служебных тягот. Строгая дисциплина утверждается во всех отраслях службы, но от каждого требуется равное напряжение. и не позволяется ни на кого возлагать чрезмерных тягостей. Как справедливо отмечал Вернадский, говоря об организации в Великом Монгольском Улусе финансово-податной системы, задачи финансового управления в первоначальном монгольском государстве не могли быть особенно сложными. Начальники и воины должны были сами озаботиться относительно коней, фуража и некоторого количества съестных припасов для похода. Во время похода Монгольское войско продовольствовалось за счет врага и военной добычи. Однако по мере расширения монгольской империи содержание и ханского двора и административных учреждений потребовало установления более постоянной системы обложения, законодательно закрепленной в книге Великой ясы. Весь народ монгольский досодержит хана из ежегодных достатков своих, уделяя ему коней. баранов, молока, также от шерстяных изделий. Очевидно, речь идет о войлоке, которым покрывали деревянный остов-юрт. Джувейни дал образную характеристику системе тягот, то есть системы налогообложения, которой, согласно указу Чингисхана, были охвачены все подданные великого монгольского улуса, в том числе и прикрепленные к службе войска наподобие крестьян, что несут разные повинности поставок и не высказывают докуки при выполнении того, что приказано. В дни покоя и досуга войско ведет себя, как баранье стадо, приносящее молоко, шерсть и многую пользу. А среди трудов и несчастий свободно от разделения и супротивности душ. Конкретная информация о налогах в период правления Чингисхана отсутствует. Однако, поскольку Угадайхан неукоснительно держался, как и прежде, в велении владыки Чингисхана, думаю, мы недалеко отойдем от истины, если предположим, что за основу объявленного впоследствии Угадайханом порядка налогообложения монгольского населения была взята система тягот, использовавшаяся при Чингисхане. «Да будет каждый год, на нужды правянские, от ста до каждого, двухгодовалая овца дана нам». и по одной овце из сотни каждой на пособление сирым и убогим, взимать негоже и питье, и провиант с мужей и подданных моих, кои по зову нашему стекаются в оставку. Да будут пригнаны от каждой тысячи кобылы и присланы доильщики, представленные их доить. Да будут тот табун пасти распорядители кочевий, да учинят присмотр за жеребятами они». Важным дополнением к сведениям о системе налогообложения монгольского населения из сокровенного сказания монголов являются свидетельства китайского дипломата-разведчика Сюйтина, который писал, «Сбор налогов у них называется чай-фа, по-монгольски гуфчуур. Они пьют кобылье молоко и едят баранину. Во всех случаях они взимают их, кумыс и овец, в зависимости от количества домашнего скота у народа. В этих пустынных землях, через которые я Сюйтин проезжал, все, начиная с самого татарского правителя, императриц, царевичей, царевин, их родственников и ниже, имеют свои владения. Буквально границы. Еще в 1206 году Чингисхан раздал людей, улус своим родственникам и сподвижникам. Основной удельно административной единицей. Была тысяча Мингьян. Монгольские феодалы с выделенными им в удел Куби людьми кочевали каждый на определенной территории. Все их люди, живущие в этих владениях, отдают им как чайфа, быков, лошадей, повозки, оружие, работников, баранину и кобылье молоко. Ибо в степях, которыми управляют татары, поделившие их на уделы, Все отдают чайфа, фа каждый своему владельцу. Среди благородных и подлых не бывает ни одного человека, который мог бы быть освобожден от уплаты податей. Кроме того, у татар существует еще один вид обложения. Все отдают чайфа на нужды местных почтовых станций в каждом владении. Имские станции создавались на местах силами местных тысяч, то есть уделов. Это также одинаково обязательно для высших и низших. Это чай в степях. Очевидно, что книга Великой Есы в конечной своей редакции содержала в себе систему тягот, касавшуюся не только коренного улуса и уделов братьев и сыновей Чингисхана, но и вассальных государств и завоеванных территорий. Этот вопрос затронул в своей книге Джувейни: А как стали страны и люди под монгольским владычеством жить? По установленному положению, по книге Великой Есы введены среди них переписи и назначены титла десятков, сотен и тысяч, и определены набор войска, ямская повинность, расходы на проезжих и корм для скота, не считая денежных сборов. До сверх всех этих тягот наложили еще капчур, оброк. Как явствует из цитируемых нами источников, В течение первого десятилетия, прошедшего после образования Великого Монгольского Улуса и обнародования первоначального состава книги Великой есы, законодательная деятельность Чингисхана не прерывалась ни во время боевых походов, ни в мирное время, и находила свое выражение в его чрезвычайно строгих ясах, его словах и беликах, которые он сказал по каждому определенному случаю и повелел принять их к исполнению. При этом Чингисхан осознавал, что создаваемая им новая система регулирования поведения своих подданных требовала и иной процедуры обучения правилам поведения и новых способов информирования населения. Именно поэтому Чингисхан обязал военачальников туменов, тысяч и сотен, съезжаться в начале и в конце года в Ставку Великого Хана, дабы выслушать наши Чингисхана мысли, его новые есы и белики. Инициированные Чингисханом подобные ежегодные аудиенции стали новой площадкой обучения командного состава монгольской армии правилам поведения, а командующие тысяч, сотен, десятков главными распространителями информации о новых ЕСах и Беликах Чингисхана среди своих подчиненных. Нерадивых же командиров, отлынивавших от Великоханской аудиенции, Чингисхан лишал командных должностей. В то же самое время, 1215-1217 годы, когда происходили события, о которых было рассказано в первой части этой главы, случились не менее, если не более важные события, которые решающим образом повлияли как на будущее самого Великого Монгольского Улуса, так и на судьбы народов и государств Средней и Юго-Западной Азии, Ближнего и Среднего Востока, Закавказья, Восточной Европы, в первую очередь Руси. А началось все чуть раньше. С прибытия в 1215 году в окрестности Джунду, где в то время еще находился Чингисхан, посольство султана Мухаммеда Хорезм-Шаха, государство которого к этому времени достигло пика своего могущества. В преддверии войны с Чингисханом Держава султана Мухаммеда Хорезмшаха включала в себя юго-западную часть современных Казахстана и Киргизии, половину Ирана, территорию современных Азербайджана, Туркмении, Таджикистана, Афганистана. По мнению российского востоковеда Василия Владимировича Бартольда, победа, одержанная Чингисханом в Китае, прославили его имя гораздо более, чем объединение монгольских племен. Богатства Китая всегда были предметом увлечения мусульман. Естественно, что Харезм шах стал мечтать о завоевании Китая. В это время до него дошли слухи, что его опередил монгольский завоеватель. Желание проверить этот слух и получить подробные сведения о действительных силах завоевателя было причиной отправления Хорезмийского посольства к Чингисхану. Чингисхан милостиво принял послов, и велел передать Хорезмшаху, что считает его владыкую Запада, как себя владыкую Востока, и желает, чтобы между ними были мир и дружба, и чтобы купцы свободно переезжали из одной страны в другую. Нет основания сомневаться в искренности этих слов. Едва ли Чингисхан в то время мечтал о всемирном владычестве. В 1215 году, когда Чингисхана посетили послы Хорезм Шаха, как уже было рассказано ранее, великий монгольский хан думал прежде всего о том, как умиротворить недобитых врагов и расхрабрившихся вассалов, создававших серьезную угрозу западным рубежам великого монгольского улуса. При этом уповавший на силу Всевышнего Тенгри Чингисхан отмщением отомстил за погубленных дзинцами сородичей, принудил Алтанхана признать суверенитет единого монгольского государства, захватил значительную часть Золотой империи, и поэтому он, как никто другой, был вправе называть себя Владыкою Востока. Торговля с оседлыми народами всегда имела большое значение для кочевников, преимущественно ради предметов одежды. При Чингисхане, вероятно, вследствие военных действий в Северном Китае и опустошение этой страны, даже хлеб привозили в Монголию из-за северных гор. Посредниками в этой торговле были торгующие варвары западных стран. Как известно, в руках уйгурских и мусульманских купцов находилась даже торговля между Китаем и Монголией. Интересы Чингисхана в этом случае совпадали с интересами мусульманских купцов. Подобной гармонии не было между политическими стремлениями султана Мухаммеда Хорезм-Шаха и интересами купцов его государства, отправляя посольство к Чингисхану, Харезм хотел только получить достоверные сведения об этом завоевателе, в котором видел опасного соперника. Поначалу Чингисхану были неведомы истинные замыслы султана Мухаммеда Хорезм шаха но поскольку содержавшееся в переданном ему послании предложение владыки Харезма полностью соответствовало тогдашним стремлениям самого Чингисхана, он дал на него свое согласие. Более того, Свою волю великий монгольский хан подкрепил специальным указом. Какой бы купец не появился на территории великого монгольского улуса, ему должна быть обеспечена возможность безопасного следования, а любой товар, заслуживающий внимания хана, должен быть направлен к нему вместе с владельцем. Судя по известиям современников Чингисхана, монгольские власти много сделали для обеспечения безопасности и удобство передвижения иностранных торговцев по территории Великого Монгольского Улуса. Отметим, что вплоть до начала правления Мунх-Хана, 1251 год, иностранные торговцы бесплатно пользовались услугами уртонных почтовых станций, то есть обслуживались наравне с ханскими посланниками. Купцы видели, как с установлением и утверждением порядка вводимого Чингисханом облегчаются торговые отношения с дальними странами и повышается прибыльность торговли. А Чингисхан, со своей стороны, видел в купцах незаменимых лиц, которые могли доставлять его державе различные предметы производства культурных стран, в чем всегда нуждались кочевники и в чем стала особенно нуждаться поставленная во главе государства аристократия Чингисхана. Вот это совпадение интересов и обоюдное понимание дела и вызвали союз Чингисхана, монгольской степной аристократии, продолжавшей придерживаться шаманизма, веры отцов своих, с мусульманскими купцами и сделали их верными приверженцами монгольского завоевателя. Что же касается плана действий Чингисхана на западных рубежах своего Улуса, во всяком случае до трагических событий в Атраре, то, как мне представляется, недалек от истины монгольский исследователь Бор, который определил его следующим образом. Держава Харезмшаха находилась на перекрестке путей, связывавших государства Восточной Азии со странами Средиземноморья, а также Индию с Южной Русью, и поэтому являлась центром торговли Востока и Запада, Севера и Юга, занимала важное место в международных отношениях того времени. Естественно, что этот регион – задолго до описываемых событий, стал притягивать внимание Чингисхана. Однако о его завоевании он тогда не помышлял. Чингисхан стремился лишь к тому, чтобы избавить себя от непредвиденных препятствий, которые могло создать это могущественное государство на пути реализации его планов в отношении империи Алтанхана. Именно поэтому он с радостью воспринял предложение Хорезмшаха. шаха установить добрососедские, дружественные отношения и развивать взаимовыгодную торговлю. Чингисхан надеялся воспользоваться этим предложением, дабы свести на нет возможные притязание султана Мухаммеда Хорезмшаха в отношении территории Китая. Это было тем более важно после походов Мухаммеда на Кипчаков и присоединения Чингисханом северной части Семиречья, территории уйгуров и хорлуков, к Монгольской империи, в результате которых... Государство Хорезмшаха шаха стало непосредственно граничить с государством Чингисхана, причем оба завоевателя, особенно последний, заботились об установлении безопасности в своих владениях. При таких условиях купцы владений Мухаммеда, естественно, должны были сделать попытку проникнуть в Монголию северным путем, минуя принадлежавший Учулугу восточный Туркестан. В тот период времени, о котором идет здесь речь, восточный Туркестан еще находился в составе державы Каракиданий, во главе которой был Хучулук. И они делали такие попытки. В частности, трое купцов из Бухары направились в те области с различными родами товаров, которые ими считались подходящими и годными для этого народа. В то время Чингисхан уже очистил большую часть страны Хитая и Туркестана от непокорных и нарушителей закона и разместил на дорогах стражников с тем, чтобы они пропускали в безопасности купцов, а все, что сочтут подходящим из их тканей и материи, присылали вместе с их хозяевами к Чингисхану. Тех трех купцов отослали туда. Когда они прибыли к нему, один из них выложил свои ткани. Все, что стоило 10 или 20 динаров, он оценивал в два балыша, либо три. Балыш, персидская. Слитки золота и серебра, ходившие в качестве денежной единицы у монголов в XII-XIII веках. Примечание Александра Семенова. От этих нечестных речей Чингисхан пришел в гнев и сказал, «Этот человек думает, что ткани до нас никогда не доходили», и велел показать ему различные сорта ценных тканей, имевшихся на лицо в его сокровищнице. Затем... Переписав его ткани, их насильно у него отняли, а его самого задержали. Затем Чингисхан приказал явиться с тканями его товарищам. Однако, сколько он не убеждал их, они не оценили одежды и сказали, «Мы принесли эти материи на имя государя». Их слова понравились Чингисхану, и он приказал дать им за каждую штуку зарбафта, один балыш золота, а за карбас и зинданачи – По балышу серебра». Зарбафт, парча, карбас, некрашенная белая хлопчатобумажная ткань. Зендоначи, цветная хлопчатобумажная набивная ткань. Затем позвал того другого их товарища и оплатил ему в том же самом соотношении те его ткани, которые монголы отняли у него, и соизволил оказать им всем различного рода ласки. В то время на мусульман смотрели взором полного уважения и почтения, и для вязчего почета и уважения к ним их принимали в чистых белых войлочных палатках. Когда с делами было покончено, и харизмские купцы отправились во Свояси, Чингисхан повелел отправить к шаху своих послов и торговых представителей. Чингисхан приказал женам, царевичам и эмирам каждому отправить в страну султана Мухаммеда Харезмшаха двух-трех человек из своих приближенных с товарами, состоящими из золотых и серебряных балышей, с тем, чтобы те торговали и приобретали ценные и редкие вещи того края. Чингисхан, присоединив к тем купцам в качестве послов Махмуда Харезми, Алихаджу Бухари и Юсуфа Канка Атрари, отправил их к Харезмшаху со следующим известием. «Купцы той вашей стороны пришли к нам, и мы отправили их назад таким образом, как вы услышите. Кроме того, мы послали вместе с ними в те ваши страны несколько купцов, привести в нашу сторону диковинки ваших краев и получить редкостные ткани производства тамошних краев». Как сообщил Рашид Аддин, согласно приказу Чингисхана в составе монгольского торгового представительства собралось 450 мусульман. Величие вашей семьи и благородство вашего рода ни для кого не скрыты. Обширность пространства вашего государства и проникновенная сила ваших приказов ясны и знати и черни в большей части земли. Для меня же вы дорогой сын и лучший из мусульман. Теперь, когда пределы близкие к нам очищены от врагов и полностью завоеваны и покорены, из обеих сторон определены соседские права, Разум и благородство требуют, чтобы с обеих сторон был бы проторен путь согласованности, и мы взяли бы на себя обязательства помощи и поддержки друг друга в бедственных событиях и содержали бы в безопасности дороги от гибельных происшествий, дабы купцы, от многократных посещений которых зависит благосостояние мира, передвигались бы со спокойной душой. Тогда, вследствие установившегося между нами согласия, Исчезнут поводы для беспокойства и пресечется поддержка разлада и непокорности. Пытаясь установить добрососедские отношения с Харезмом, что явно проглядывалось и в переданном Харазмшаху послании, и в предпринятых им действиях, Чингисхан тогда еще не догадывался об истинных замыслах султана Мухаммед Харесмшаха. Однако, несомненно, доходившие до него известия, касавшиеся экспансионистской политики, лучшего из мусульман на Среднем Востоке, с одной стороны и внутри политического, социального и религиозного кризиса в самом Хорезме, с другой стороны, заставляли его держать ухо востро. В 1215 году султан Мухаммад Хорезмшах закончил завоевание Восточного Ирана и, перетянув на свою сторону наместника Персидского Ирака, так называли территорию Западного Ирана, Агулмыша, предпринял попытку подчинить себе и западный Иран. Но тут его интересы вступили в противоречие с замыслами повелителя правоверных багдадского халифа Насира, претендовавшего на территорию персидского Ирака. Когда в 1217 году вассал Харезмшаха, наместник персидского Ирака Агулмыш, пал от рук наемного убийцы и в персидском Ираке подняли мятеж его подчиненные, султан Мухаммед Шах. пришел туда со своей армией и приструнил мятежников. Таким образом, Харезм Шаху стала подвластна территория всего Большого Ирана, и тогда он посчитал, что теперь вправе называться Новым Санджаром, наследником Великого Сельджука. <музык> Муиз Уддин Абуль Харис Ахмад Санжар ибн Малик Шах I, Санжар Тюркская, пронзающий, атакующий, 1084-1086-8 мая 1157 последний султан Сельджукской империи. Санджар считается одним из самых выдающихся султанов сельджуков и самым продолжительным правящим мусульманским правителем до прибытия монголов. Более того, прибрав к рукам светскую власть в Большом Иране, султан Мухаммед вознамерился подчинить себе и духовную власть. сместить багдадского халифа Насира и посадить на халифство Алла аль мулка Термизи, принадлежавшего к великим сиидам. Однако в начале осенней поры, 1217 года, ночью среди холмов Асадабада начался сильный снег и буран, и большинство людей и большая часть скота Хорезм-Шаха погибло. Это событие было первым зловещим ударом, постигшим дело султана. Будучи побуждаем этим несчастьем, он отменил свое решение идти на Багдад, дабы сместить прежнего халифа. Провал похода Харазмшаха на Багдад был первым, но отнюдь не последним зловещим ударом, постигшим тогда дело султана. В любой удобный момент каждый из его нынешних вассалов, в первую очередь владетели окраинных областей, был готов от него отделиться. После неудачного похода Харазмшаха на багдадского халифа Насира, его державу потряс и религиозный кризис. Мусульманские деятели многих областей державы Харазмшаха выступили против смещения их духовного лидера, поэтому Харазмшах остерегался их мятежа и стремился погасить их огонь. И, наконец, в доме самого султана Мухаммеда Харазмшаха царил полный раздрай. Разнородный состав Харазмской империи И разделение власти между Мухаммадом и его матерью Таркен-Хатун делали эту империю и без того слабую. Народы ее, состоя из разных племен, чуждых друг другу по языку и понятиям, были разделены между собою обширными степями и религиозным фанатизмом. Только что соединенные под одну державу счастливым оружием Мухаммада, они не имели приверженности к его династии и не приобрели еще в понятиях, суждениях. и духи, ничего общего, не были связаны взаимностью выгод, законодательством, словом, не имели оснований называться членами одного и того же великого общества. Войска Мухаммада состояли преимущественно из туркменов и канкалов. Первые были потомки турков-агузов, завоевавших при Сельджукидах Персию, вторые вступили в службу султана по приглашению его матери Таркен-Хатун. которая, будучи дочерью хана, одного из племен Канкалов, кочевавшего к северу от Каспийского моря, имела между этими племенами сильных родственников, из коих многие со своими подвластными пришли на службу к Мухаммеду. Хотя армия его имела до 400 тысяч воинов и, вероятно, превосходила числом армию Чингисхана, но в многочисленной армии его не было устройства, дисциплины, слепого повиновения государю доверия к начальникам, навыка к трудам, нужде, лишениям, порядку во время битв, качеств, сделавших войска монголов столь страшными. Власть Таркен-Хатун над сыном и могущество войск Канкалов доставили родственникам ее большое влияние на Мухаммада и на дела его империи, в которой начальники войск были вместе с тем и правителями областей, с властью весьма обширную. Могущество султана ослаблялось этой военную аристократией Привязанность которой к нему была ненадежна А повиновение шаткое Вступая в борьбу с таким государством Чингисхан мог надеяться на успех Очевидно, что только военная сила и счастье Мухаммада Временно держали разностихийные части хорезмской империи в одном составе Но сильный толчок извне И она должна была разрушиться Сравнивая обоих соперников Мы видим, что Мухаммаду удалось только расширить свои владения, а Чингисхан, распространяя их, умел упрочить, созидать силу внутреннюю и устройством многочисленной, хорошо дисциплинированной армии дать своей империи более единство в управлении. Власть Таркен-Хатун еще более расстроила единство управления. Она, будучи главой партии, составленной из начальников ее племени и имея своенравный характер, приобрела в делах правления такую же силу, как и ее сын, и указы, посылаемые от ее имени, часто противоречащие желанию Мухаммада, исполнялись точно так же, как и указы самого Мухаммада. В этих условиях султан Мухаммед Харазмшах даже был вынужден, следуя решению матери Таркен-Хатун, стремясь заслужить ее благословение, разделить государство между своими сыновьями и назначить каждому из них по стране. Первая жена султана Мухаммада Харазмшаха была туркменкой. Она и родила ему первенца Джалал-ад-Дина, который должен был стать преемником Харазмшаха. Однако мать Харазмшаха, Таркен-Хатун, настояла на том, чтобы второй женой Мухаммада стала ее родственница из рода Канглы, а наследником Харазмшаха был объявлен один из ее канглыйских внуков. Харезм Харасан и Мазандаран Он предоставил своему наследнику Кутб ад дину Узлакшаху в обход двух старших его братьев Джалал-ад-Дина Мангбурны и Рукн-ад-Дина Гурзаншди. И хотя, как уверял Рашид-ад-Дин, в конце эпохи правления Харезмшаха население обладало совершеннейшими безопасностью и благосостоянием, очаги смут угасли, дороги очистились от разбойников и грабителей, Перечисленные проблемы свидетельствовали скорее об обратном, о серьезном кризисе, охватившем державу Хорезмшаха. Того и гляди, там могла начаться междуусобная война. Султан Мухаммад Хорезмшах вернулся в Самарканд из похода на Багдад в первой половине 1218 года, и здесь ему доложили о двух событиях, которые увеличили число свалившихся на него проблем, так сказать, до кучи. Во-первых, Хорезм-Шаху было доложено об убийстве Гурхана Хучулуга и завоевании монголами империи Каракиданий. Монгольский полководец Зеф без труда уничтожил военную силу Каракиданий. В то же время он с гораздо большим успехом, чем султан Ислама, то есть Хорезм-Шах, выступил в роли освободителя мусульман от притеснений каракиданского Гурхана Хучулуга. Вторым важным событием – о котором султану Мухаммуду Хорезмшаху доложили по возвращению в Самарканд, было прибытие в качестве послов Чингисхана Махмуда Харезми Али Хаджу Бухари и Юсуфа Канка Отрари, которые имели целью стремление к установлению отношений мира, дружбы и к следованию путем доброго соседства. Послы сказали: великий хан Чингисхан приветствует тебя и говорит: от меня не скрыто, как велико твое дело. Мне известно и то, чего ты достиг в своей власти. Я узнал, что твое владение обширно, и твоя власть распространилась на большинство стран земли, и поддержание мира с тобой я считаю одной из своих обязанностей. Ты для меня подобен самому дорогому моему сыну. Не скрыто и для тебя, что я завладел Китаем и соседними с ним странами Тюрок, державой Каракиданий, и их племена уже покорились мне». И ты лучше всех людей знаешь, что моя страна – скопища войск и рудники серебра, и в ней столько богатств, что излишне искать какую-либо другую. И если сочтешь возможным открыть купцам обеих сторон путь для посещения, то это было бы на благо всем и для общей пользы». И хотя Хорезм Шах принял и выслушал послов Чингисхана, главной его целью по-прежнему была подготовка к войне с монголами. И для того, чтобы выведать информацию о боевой силе великого монгольского улуса, Хорезмшах устроил настоящий допрос одного из послов Чингисхана, а затем и вовсе, явив свое лицемерие, поставил перед ним условие быть соглядатаем при Чингисхане. Выслушав содержание послания, султан велел привести Махмуда Ал-Хорезми ночью одного без других послов. Он сказал ему: "Ты харызмеец! и не может быть, чтобы ты не питал к нам дружеского расположения и склонности. Он обещал ему награду, если тот скажет ему правду о том, о чем он его спросит, и отдал ему из своего браслета драгоценный камень в знак верности обещанию. Султан поставил перед ним условие быть соглядатаем при Чингисхане. По доброй воле или из страха он, Махмуд Алхарызми, дал согласие на то, «Чего от него требовали?» Затем султан спросил, «Правду ли сказал мне Чингисхан, заявляя, что он завладел Китаем и захватил город Тамгач Джунду? Правдив ли он, говоря об этом, или лжет?» Тот ответил, «Да, он сказал правду. Такое великое дело не может остаться тайной, и скоро султан сам убедится в этом». Тот сказал, «Ты же знаешь, каковы мои владения и их обширность?» Знаешь, как многочисленны мои войска? Кто же этот проклятый, чтобы обращаться ко мне как к сыну? Какова же численность имеющихся у него войск? По мнению монгольского исследователя Бора, Хорезмшах Шах неправильно понял это обращение Чингисхана из-за отличительных особенностей мышления и традиций двух народов. Это обращение вовсе не означает, что Чингисхан таким образом выказывал султану Мухаммаду Харазмшаху свое величие и могущество и в завуалированной форме дал понять, что считает его своим вассалом, который должен подчиняться ему как сын отцу. У кочевников, тем более в их дипломатической традиции средних веков, понятие «сын» имело диаметрально противоположное значение. и являлась выражением самых близких, дружественных отношений. Примером к комментарию монгольского ученого Бора могут служить отношения Торилхана и Чингисхана, которые характеризовались ими как отношения отца и сына. Увидев признаки гнева султана и то, что любезная речь превращается в спор, Махмуд ал-Харизми отступил от искренности и стремился снискать милость султана чтобы спастись из клыков смерти. Он сказал, его войско в сравнении с этими народами и несметным войском ничто иное, как всадник перед конницей или дымок в сравнении с ночным мраком. И хотя султан передал через послов о своем согласии на то, чего просил Чингисхан в отношении перемирия, свободной торговли, после трагических событий в Атраре, в двуличии Хорезмшаха смог убедиться и сам Чингисхан. Вскоре, после отъезда монгольских послов из Самарканда в приграничный город владений султана Мухаммада Харазмшаха, Атрар, прибыл упомянутый нами ранее монгольский торговый караван, который вели купцы-мусульмане Умар-Хаджа-Ал-Атрари, ал джамал -Ал мараги фахр Фахр-ад-Дин-ад-Дизаки, Ал-Бухари и амин один ал харави Когда купцы прибыли в город Атрар, тамошним эмиром был некто по имени Иналчук, Иналхан. Он принадлежал к родственникам Туркан-Хатун, матери султана, и стал известен под прозвищем каир -хан. Он позарился на их, купцов, добро. Задержав их, он послал посла к султану. С уведомлением о караване Чингисхана и о положении купцов. Каирхан, согласно приказу султана, умертвил их, но тем самым он разорил целый мир и обездолил целый народ. Прежде чем пришло это указание от Хорезм-Шаха, один из купцов, хитростью убежав из тюрьмы, скрылся в глухом закоулке. Когда он узнал о происшедшей гибели своих товарищей, он пустился в путь спеша к Чингисхану. Он доложил ему о горестных обстоятельствах других купцов. Эти слова произвели такое действие на сердце Чингисхана, что у него не осталось больше сил для стойкости и спокойствия. В этом пламенном гневе Он поднялся в одиночестве на вершину холма горы Бурхан-Халдун, набросил на шею пояс, обнажил голову и приник лицом к земле. В течение трех суток он молился и плакал, обращаясь к Господу Всевышнему Тенгри, и говорил, «О, великий Господь! Я не был зачинщиком пробуждения этой смуты. Даруй же мне своей помощью силу для отмщения». После этого... Он почувствовал в себе признаки знамения благовестия и бодрый и радостный спустился оттуда вниз, твердо решившись привести в порядок все необходимое для войны. Следует отметить, что о степени ответственности, которая падает на султана Мухаммада Харазмшаха в этом преступлении, в древних источниках существуют противоречивые известия. Анализируя их, Василий Бартольд писал «По Насави. Наместник действовал исключительно из жадности. Когда он известил султана, что купцы ведут себя как шпионы, Мухаммад только послал ему приказ задержать их. На убийство наместник решился по собственному почину, и все сокровища убитых перешли к нему. Только потом султан был вынужден прикрыть поступок наместника своим авторитетом, так как не мог вступить в борьбу с военной партией. По Ибн-Ал-Асиру, так же, как и Парашид Аддину. Наместник только известил султана о прибытии купцов и о количестве их имущества. Султан тотчас велел перебить купцов, а имущество отправить к нему. Товары были проданы бухарским и самаркандским купцам. Вырученные деньги султан взял себе. Ни один из наших источников не говорит, что купцы своим поведением дали какой-нибудь основательный повод к жалобам. По всей вероятности, Купцы погибли, став жертвой жадности наместника и подозрительности султана. Поступок Харезмшаха, даже с точки зрения современного международного права, дал Чингисхану более чем достаточный повод для войны. Правду сказать, Чингисхан все же поначалу думал, что в убийстве монгольских торговцев повинен только наместник Атрара Налхан. и поэтому направил к Харезм шаху еще одно посольство с требованием выдать виновного в гибели монгольских подданных. «Если ты утверждаешь, что совершенное Иналханом сделано не по приказу, исходившему от тебя», – писал Чингисхан в своем обращении к Харезмшаху, «то выдай мне Иналхана, чтобы я наказал его за содеянное и помешал кровопролитию, успокоив толпу. А в противном случае война, в которой станут дешевы самые дорогие души, и преломятся древки копий. Султан отказался отослать к нему Иналхана, несмотря на страх, который охватил его душу, и боязнь, лишившую его разума. Ведь он не мог отправить его к нему, Чингисхану, потому что большая часть войск и эмиры высоких степеней были из родни Иналхана. Они составляли узор его шитья и основу его узла и распоряжались в его государстве. Он полагал, что если он в своем ответе станет потакать Чингисхану, то этим лишь усилит его жадность. Поэтому он сдержался, проявил стойкость и отказал. Он, хар -Шах, приказал убить посла, и тот был убит. Тем, кто сопровождал его, он приказал отрезать бороды и вернул к их хозяину Чингисхану. Они, сопровождавшие монгольского посла Люди, сообщили ему о том, как поступил хорезм с послом, и передали, что Харазмшах сказал, «Я иду на тебя, хотя бы ты был на краю мира, дабы наказать тебя, и поступлю с тобой так же, как я поступил с твоими людьми». После подобных деяний и заявлений самого Харазмшаха, Чингисхан понял, что между обеими сторонами не осталось какой-либо преграды к военным действиям, и государей, которые были бы между ними посредниками, исчезли, он привел в порядок, подготовил и свои войска и намерился напасть на владение Мухаммеда.